Глава третья «Да заходите, не заперто!» — крикнул Вадим, когда заверещал звонок на входной двери. Он быстро скрутил хобот пылесосу и запихнул его в шкаф. А в гостиной уже стояли его товарищи — Клава, Тимур, Герман. Вначале наладить разговор все никак не удавалось. Все сели на стулья, оставшиеся от старых хозяев, кружком, как коты на чердаке, и пытались вести светскую беседу, типа «Ну и как? А что там? И как тебе новости?» Первая не выдержала Клава. «Ну и?» С нотками легкого нетерпения в голосе произнесла она громко. «Что мы тут на самом деле? У тебя кухня есть еще?» Клава, не дожидаясь ответа на вопрос, ушла в прихожую и вернулась с громадной сумкой, набитой продуктами. «Я догадывалась, что тут у тебя, кроме сухой левкоя, ничего не найдется». Она поставила тяжелую сумку на пол. «Так, мне кто-нибудь поможет?» Тимур и Герман, переглянувшись, тоже ушли в прихожую и вернулись с пакетами. В них, без сомнения, была еда и не только. Потом все запасы перекочевали на кухню. Она в квартире Малахова была большая, больше похожая на столовую. Там уже хозяйничала Клава. «Вот чего мне всегда хотелось, так это навести порядок у тебя на кухне. Но не могу я терпеть, когда каждая чашка должна стоять на определенном месте». Ножи по-уродски должны быть сложены на тряпочке, а эти тарелки, Клава показала на гору посуды, лежать именно в таком виде. Я все у себя по-другому складываю. Ну так ты у себя так, а Ольга складывала по-своему, уныло протянул Малахов. Так посуду может складывать только Вадим. Ты меня извини, но стерва была твоя бывшая, стерва и осталась, и посуду она складывала, как стерва. Но и фиг с ней!» — Малахов сморщил нос. «Ты знаешь, Клав, я даже не помню ее, просто не помню. Словно с того момента, как я в последний раз видел ее, прошло тысячу лет». «Так, завели уси-пуси!» — перебил их Герман. «Где у тебя стаканы или из чего мы будем пить?» Стаканы оказались там же, где и много лет назад, но Клава, критически смотрев стекло на просвет, все-таки сполоснула их под краном. Дальше все пошло легко и непринужденно. Из сумок доставали салаты и заранее нарезанные колбасы. Тимур, оказывается, притащил гор азиатских блюд от мисо-супа до креветок с орехами. Герман, который был ответственным за спиртное, запасся товарным количеством итальянской фалангины. Неизвестно, где добыв это редкое вино. Выпили и за встречу, и за здоровье, и Малахов уже было предложил за работу, но тут друзья помрачнели. — Вадим, ты вообще в курсе того, чем занимается теперь центр? — остановила Клава тост. — Или еще не успел получить задание от главного? — Ну, — Вадим с сожалением поставил стакан на стол, — я заметил, что все сильно поменялось. Я боялся сказать вам сразу, но группы-то бегон больше нет. Как сказал главный начальник, сейчас у нас другие цели. — Мягко говоря, — буркнул Тимур, — давайте все-таки выпьем за встречу, а потом будем о плохом. Он поднял свой стакан, друзья чокнулись и выпили. Рымжанов неожиданно встал из-за стола и вышел в прихожую. Вернулся оттуда с двумя японскими мечами-катанами. «Ты удивишься? Вот мой главный атрибут в новой работе». «Ты учишься восточным боевым искусством?» С легкой иронией спросил Вадим. «Он знал, что любым холодным оружием Тимур владел в совершенстве». «Нет, ты удивишься», — ответил Рымжанов. Он закрепил мячи на спине крест-накрест и сразу стал похож на самурая. Тимур хотел сесть на свое место, но это не удалось. Клинки на спине зацепились за спинку стула. Чертыхнувшись, Рымжанов содрал себя перевязи и с отвращением отбросил мячи в сторону. Те жалобно звякнули в углу. «У меня теперь важная и ответственная работа, которая позволяет центру поддерживать свое финансовое положение в кризисной ситуации», — продолжил Тимур. Я теперь специалист по психологии домашних животных. Мне за визит к страдающей от ипохондрии кошки платят столько, сколько директор центра получает в месяц. Ну, понятно, что кошачьего психолога на дом вызывают только те, у кого от избытка денег тоже начинается ипохондрия. Но вот такую мне работу нашел наш великий шеф и начальник. Я не понял, а мячи тут при чем? – спросил Вадим. А вот так креативному заместителю директора центра захотелось. Он, видите ли, имидж мне такой придумал. В рекламе написано, что я прошел весь путь самурая и общаюсь с высшими сферами, поэтому я вижу душу животного. Но это же бред. Бред состоит в том, что 90% вызовов делают скучающие тетки, которых психика животных интересует меньше всего. Но не при клаве детали рассказывать. И что... «У всех теперь такая работа», — Малахов оглядел друзей. «Ты, Клава, небось, возишь в особо опасные места денежных клиентов?» «Ага, сейчас», — фыркнул Клава, — «при центре открыты курсы экстремального вождения». «Ну да, в рекламе лучшие инструкторы ФСБ научат вас водить машину в любых пробках». «Ты ведешь курсы?» — Малахов отхлебнул из пластикового стаканчика миссисуп и скривился. «Ты будешь смеяться». Мне не доверили вести курсы, там какие-то молодые мальчики шустрят. Я разрабатываю методику, как облегчить сдачу экзаменов по окончании курсов. Никому это экстремальное вождение не надо. А вот за корочки от центра любой готов заплатить. Выпускной экзамен теоретический. Вот и должна я все эти карточки уродские экзаменационные делать так, чтобы курсы окончили все. И при этом с уверенностью, что на них было жутко сложно. Мда только и сказал Малахов, цепляя на вилку маслянистый белый грибок. — Гера, а ты, небось, вирусы пишешь, а Центр потом продает антивирусные программы? — Вот зачем ты такое спрашиваешь? Сделанным возмущением ответил Герман. — Я, может, хотел соврать что-нибудь, а ты почти угадал. Я пишу казуальные игры для сотовых телефонов. — Это что, тоже приносит деньги Центру? — изумился Вадим. Что, мало обычных игровых контор? Ну, там не совсем простые игры. В нужный момент эти игрушки могут сливать некоторые данные с телефона тому, кто игру продал. Но всё легально. У нас нынче с прослушкой очень строго. Всякие законы новые приняли. А вот если кто-то частный захочет подслушать чей-то частный разговор, или нет, не разговор, а просто статистику разговоров, то, в общем... Так, подождите... Меня назначили в аналитический отдел. Значит, аналитика делается? Что-то центр все же делает? Аналитика, к сожалению, ответила Клава, глядя в пустую тарелку, у нас теперь особенная. Анализ должен быть продаваем. В общем, это сбор компромата на всякие фирмы, конторы и даже небольшие государства с целью перепродажи. «Ребята, а давайте будем пить вкусное вино и есть не менее вкусные колбаски без разговоров о работе», – неожиданно предложил Тимур.